Глава 42. Броня и зубы По правде говоря, больше всего нам следовало бы опасаться сочетания коварства сосуда и намерений силы. Навани и ее робкие спутники вскоре покинули просторный зал, усеянный трупами, и вошли в коридоры с погасшими фонарями на стенах. Сломанные защелки свидетельствовали о том, что воры добирались до сфер при помощи гвоздодеров. Для некоторых людей ни один кошмар не бывает достаточно ужасным, и ни одна война достаточно кровавой, чтобы помешать мародерству. Крики и раскаты грома стихли. Навани как будто ощутила мифический центральный такт, сердце великой бури, о котором говорили некоторые бедные странники, пойманные в ловушку ее ветров. Мгновение, когда по необъяснимым причинам ветер прекращался, и все стихало. В конце концов она добралась до того места, куда послал ее сородич, определенного перекрестка среди этих извилистых коридоров. Первый уровень так или иначе использовался весь, но этот район был одним из наименее загруженных. Коридоры здесь образовывали раздражающе-замысловатый лабиринт, и потому небольшие помещения использовались как склады. «Что теперь?» — спросил бурестраж Элтебар. Навани не особенно обрадовалось обществу этого человека. Высокого роста Элтебар выглядел глупо со своей остроконечной бородой и одеянием, покрытым таинственными символами. Но он присутствовал в картографическом кабинете, и запрещать ему участвовать было неправильно она нуждалась в любом помощнике. Обыщите тут все, сказала Навани спутником. Посмотрите, нет ли на стенах гранатовой жилы. Она может быть маленькой и незаметной среди разноцветных слоев. Они сделали, как она просила. Дабит, не мой мостовик начал обыскивать не стены, а пол. При этом он светил себе сферой, зажатой в кулаке, так что от нее почти не было толка. Прикройте свои сферы и фонари, велела Навани остальным. Приказ вызвал растерянность и страх. Но Навани подала пример, опустив щиток на собственном фонаре. Они повиновались, и помещение погрузилось в темноту. В дальнем коридоре Ритмично пульсировал красный свет, но грома они не услышали. У некоторых мягко светились руки, на них проступал выделенный сферами рисунок из вен и костей. — Вот, — сказала Навани, заметив слабое мерцание на полу возле стены. Они сгрудились вокруг него, исследуя искру гранатового света в скрытой кристаллической жиле. — Что это? — спросила Исаби. — Что это за спрэн? Свет начал двигаться по жиле, по полу, затем по коридору. Нава не проигнорировала вопросы, следуя за искрой, пока та не двинулась вверх по стене. Здесь искра проследовала вдоль извилистого рисунка слоев в определенную комнату, обогнула камень и скользнула в щель между дверью и проемом. К счастью, у Веннона были ключи. Внутри им пришлось перешагнуть через свернутые ковры, чтобы найти искру света в задней части помещения. Навни провела по стене пальцами и обнаружила небольшую выпуклость. «Сама свет поняла она, — «подключенный к кристаллической жиле. Он так глубоко вделан в стену, что его почти не видно». Похоже, это был топаз. Такой же самосвет имелся в стене той комнаты, где они нашли модель башни. «Заряди топаз», — произнес сородич в ее голове. «Ты можешь сделать это без сияющих? Я видела, как ты творишь такие чудеса». «Мне нужно несколько маленьких топазов», — сказала Навани своим ученикам. Не больше трех кивов каждый. Ее спутники поспешили найти требуемое. Для своих экспериментов они держали под рукой самосветы всех размеров, и кто-то вскоре передал коробочку с заряженными топазами. не велела нескольким помощницам взять самосветы пинцетом и поднести их к топазу, вделанному в стену. Если заряженным самосветом прикоснуться к незаряженному, Он передавал талику Бурисвета, при условии, что самосветы были одной разновидности, и первый сильно уступал второму размерам. Казалось, на процесс воздействует нечто вроде разности давления. Большой пустой сосуд высасывал Бурисвет из маленьких полных. Процесс шел медленно, особенно когда самосвет, который надлежало зарядить, был относительно небольшим и тем самым ограничивал потенциальную разницу в размерах. Навани подошла Кулволк и Врандал, двум тайлинским ученым-дамам. Обе были артефабрами из очень замкнутой гильдии. Если будет на то воля всемогущего, мы успеем, сказала Навани, когда позади эхом отозвался гром. Так вот зачем вы взяли нас с собой, сказала Врандал, невысокая женщина, предпочитавшая хавы традиционным тайлинским нарядом. Ее брови были завиты в тугие кудряшки. «Башня захвачена, ваши люди умирают. А вы сочли это подходящим моментом, чтобы вырвать у нас коммерческие тайны?» «Конец света, близок», — возразила Навани. «И наше величайшее преимущество — это башня, позволяющая мгновенно перемещать войска с одного конца континента на другой. Но она находится под угрозой». «Неужели сейчас самое время оберегать коммерческие тайны, светлость?» Обе женщины не ответили. «Хотите увидеть, как все сгорит?» Продолжила Навани, измученная и раздраженная. «Вы действительно позволите у Ритеру пасть, лишь бы не делиться знанием. Если мы навсегда потеряем клятвенные врата, войне конец, как и вашей родине!» И снова они промолчали. «Отлично!» — рявкнула Навани. «Надеюсь, когда вы умрете, зная, что ваша родина обречена, ваши семьи порабощены, ваша королева казнена. Вы почувствуете удовлетворение от того, что, по крайней мере, сохранили небольшое конкурентное преимущество». Навани протиснулась в переднюю часть группы, где ее ученицы понемногу вливали буресвет в камень на стене. Часто Фабриалю требовалось заполниться на определенный процент, прежде чем он активировался. Но чем больше он втягивал буресвет, тем медленнее происходило перетекание. Услышав позади чьи-то шаги, Наваня обернулась и увидела Улволк, младшую из двух тайлинок. «Мы используем звук», — прошептала молодая женщина. «Если вы сможете заставить самосвет вибрировать на определенной частоте, он будет втягивать бурюсвет независимо от размера камней, расположенных рядом с ним». «Частота?» — повторила Навани. «Как вы это обнаружили?» — «Традиции», — прошептала Улвулк. «Передавались из поколения в поколение». «Создать вибрацию», — проговорила Навани. «Вы используете просверленные отверстия?» «Нет». «Тогда буресвет уже должен быть внутри». «Камертоны?» «Да», — объяснила Улволк. «Мы касаемся камертоном полного самосвета, заставляя его вибрировать, а затем перетаскиваем буресветную линию к пустому. После этого свет будет всасываться как жидкость». «У вас здесь есть прибор?» — спросила Навани. «Я... Ну, конечно, есть», — сказала Навани. «Когда я послала за вами гонцов...» Вы подумали, что я собираюсь вас эвакуировать. Вы должны были прихватить из своих комнат все ценное. Молодая тайленка порылась в кармане и вытащила металлический камертон. Тебя исключат из гильдии! рявкнула сзади врандал, окруженная бурлящими спренами гнева. Это уловка! Это не уловка! заверила нервничающую молодую женщину навани. Честно говоря, мы были близки к прорыву исследуя оружие, которое есть у сплавленных. Оно способно высасывать буресвет из человека. Все, что вы сейчас сделали, потенциально спасли башню от захватчиков. Нава не попробовала этот метод, ударив по камертону, а затем прикоснувшись к одному из заряженных самосветов. Действительно, когда она провела камертоном от самосвета к камню на стене, Следом потянулась тонкая струйка буресвета. Нечто похожее происходило в те моменты, когда сияющие втягивали силу. Все получилось. Камень в стене зарядился через считанные секунды. Сородич объяснил, что случится потом. Но Навани все равно вздрогнула, когда стена перед ней затряслась. Она раздвинулась в центре. Все это время они стояли у потайной двери с фабриалевым замком, который в былые времена, вероятно, мог отпереть только сияющий. Они быстро раскрыли свои фонари и сферы и увидели небольшую круглую комнату с пьедесталом посередине. В него был вставлен большой незаряженный сапфир. — Быстрее! — сказала Навани остальным. — Продолжим наш труд. Перекинув ранец через плечо, Каладин выскользнул из комнаты еще одной перепуганной семьи. Это, как и предыдущие, просило у него новостей, сведений, обещаний, все ли будет в порядке, поднимутся ли другие сияющие, когда вернется узакователь. Жаль, что у него не было ответов. Он чувствовал себя таким слепым. Он привык быть в гуще событий, посвященным... Не только в планы важных людей, но и в их тревоге и страхе. Он последовал за сил, которая метнулась в коридор. Час был поздний, и Каладину пришлось бороться с приступом сонливости, несмотря на отголоски ударов и дрожание каменных стен. Далекие взрывы происходили где-то внизу, такие мощные, должно быть, плоту сили царственных или сплавленных, где-то в башне Сражались люди. Но обитатели шестого этажа прятались. Это место окутывала тишина. Молчание тысячи испуганных людей. Борясь с изнеможением, Каладин добрался до перекрестка. Надо было вернуться в клинику и встретиться с отцом. Но сил порхало возле другого коридора, явно желая привлечь его внимание. Они решили, что она будет держаться подальше на случай, если ее заметят, спрен пустоты. Каладин последовал за ней по левому ответвлению коридора, через дверной проем, который вел на большой, похожий на патио, балкон, рядом с его квартирой. Хотя многие из этих балконов использовались в качестве общественных мест, этот сегодня был почти пуст. Лишь одна фигура маячила у края. Панцирь, торчащий сквозь дыры в униформе, позволял отличить Рлайна даже по силуэту. Эй! сказал Каладин, подходя к нему. Силу селась на перила, источая мягкий свет. Каладину было жутко смотреть в ночную тьму. На бесконечный пейзаж из горы облаков, позелененных светом последней из трех лун. Еще войска! Рлайн кивнул в сторону плато внизу. Где новый отряд певцов двигался к главным воротам башни. Они маршируют как человеческие армии, а не как боевые пары слушателей. Я думал, ты собираешься прятаться в клинике. Это оккупация, Кэл, проговорил Рлайн в печальном ритме. Мы не сможем вернуть Уритеру. Ни сегодня, ни в ближайшее время. Так что же мне остается? Ты не один из них. «Я один из вас?» «Ты всегда будешь членом четвертого моста!» «Я не об этом!» Рлайн повернулся к нему. Зеленый лунный свет озарил его кожу и панцирь. «Если я попытаюсь спрятаться среди людей, меня ждет катастрофа. Предположим, что я могу каким-то образом остаться вне поля зрения, но рано или поздно кто-то обязательно выдаст меня сплавленным». Подумает, что я шпион врага, и тогда... Ну, будет очень трудно объяснить, почему я не присоединился к ним сразу. Халадин хотел возразить. Но буря свидетельница, он беспокоился, что с ним произойдет нечто подобное. Одно упоминание о том, что он сияющий. Что сын лекаря на самом деле Каладин, благословенный бурей, ветробегун, И... кто знает, что произойдет. И как ты поступишь? — спросила Сил Спирил. «Пойду к ним», — сказал Рлайн. «Притворюсь, что я не слушатель, а обыкновенный паршун, которому так и не удалось сбежать, и он не знал, куда податься. Это может сработать. Или, может быть, мне удастся спрятаться среди них, притвориться, что я всегда был с ними. Просто еще один солдат среди множества». «А если они заберут тебя в бурю-бурь?» — спросил Каладин. Потребуют, чтобы ты принял царственную форму или, что еще хуже, отдался душе сплавленного, тогда придется найти способ сбежать. К этому все шло, Кэл. Думаю, я всегда знал, что мне придется встретиться с ними лицом к лицу. Я мог бы поселиться здесь навсегда, если бы захотел. Я знаю это, и я всегда буду благодарен тебе и другим за то, что для меня нашлось место. В то же время я не могу игнорировать то, что сделали с моим народом человеческие империи. Мне будет не совсем удобно в Уритеру. Я буду постоянно задаваться вопросом, существуют ли другие слушатели, которые пережили бурю-бурь. Я буду спрашивать себя, мог ли что-то сделать, чтобы остановить катастрофу. Каладин тяжело вздохнул чувствуя, как что-то оборвалось внутри. «Значит, снова прощание». «Надеюсь, временное», — сказал Рлайн, а потом с некоторой неловкостью потянулся обнять Каладина. Слушатель не любил этого человеческого обычая, и Каладин порадовался его порыву. «Спасибо», — сказал Рлайн, отстраняясь за то, что позволил мне принять решение. Ты ведь этого хотел много месяцев назад, когда я пообещал, что прислушаюсь к тебе. Я хотел, чтобы в меня верили и признавали мои желания. Я выполняю обещания, особенно когда речь о друзьях. Я не стану настоящим певцом Кэл, Я шпион. Меня этому учили, и учили хорошо. Я найду способ помочь изнутри. Помни, что первым народом, который вражда уничтожил, когда вернулся, были не люди, а слушатели». «Четвертый мост», — сказал Каладин. «Жизнь прежде смерти», — отозвался Орлайн «И скрылся в недрах башни». Сил осталось сидеть на перилах, Каладин прислонился к камню, ожидая веселой реплики от своей подруги. Когда другие пытались утешить его смехом, это часто казалось фальшивым, неуместным, но сил она действительно вытаскивала его из стремнин. Все уходит да, — прошептала Спрен вместо ожидаемой шутки: Мож, камень, теперь рлайн. Все до единого. Они уходят или... или хуже. Сил посмотрела на Каладина с несвойственной ей мрачностью. Они все уйдут, и останется пустота. — Сил, — сказал Каладин, — ты не должна говорить такие вещи. — Но это же правда. — Я тебя не брошу. — Но ты почти бросил, — тихо возразила она. — Мой старый рыцарь. Он не хотел уходить. Это не его вина, он был смертным. Все умирают, кроме меня. Сил, что случилось? То, что они сделали с башней, влияет на тебя? Некоторое время она молчала, глядя на зеленые облака. Да, конечно, прости, это не то, что тебе нужно, верно? Я могу быть веселой, я могу быть счастливой, видишь? Она взлетела в воздух, превратившись в полосу света, которая пронеслась вокруг его головы. «Я не имел в виду», — начал Каладин. «Успокойся», — отрезала она. «Ты что, разучился понимать шутки? Подъем, нам нужно вернуться в клинику». Она умчалась прочь, и смущенный, взволнованный, но больше всего измученный, он отправился следом. Нава не наблюдала, как ее люди работали, наполняя самосвет в центре маленькой комнаты. Позаимствовав у тайлинских ученых второй камертон, они сумели удвоить скорость. Такой простой инструмент. Они с Рушу часами строили теории насчет процесса, которым пользовались тайлинские артефабры предлагали самые разные варианты от спрятанных сияющих до сложных механизмов, имитирующих методы осмоса воды, которые следовали тем же научным принципам, что и вливание бури света. Реальный метод оказался безыскусным. Разве не так все часто оборачивалось? Задним числом открытия выглядели несложными. Почему древние не догадались, что можно заманить Спрена в самосвет? Почему они не обнаружили, что части расколотого самосвета будут связаны друг с другом? Добавь немного алюминия в клетки, и сможешь делать невероятные вещи. Обладая этим знанием, люди четыре лет назад могли бы получить летающие корабли с тем же успехом, как современники Навани. На самом деле сотни крошечных скачков, ведущих к прогрессу, были не такими интуитивно понятными. Как бы то ни было, это заставило Нава не задуматься, какие чудеса могла бы она сотворить, если бы знала несколько следующих прыжков, которые ее потомкам покажутся простыми. Мимо каких изумительных творений она ходит каждый день, пока они лежат разобранные на кусочки, в ожидании того, кто их соединит. Снова раздался гром. «Как она надеялась, это означает, что у Теофила и его людей дела не так уж плохи. Быстрее!» — мысленно приказала она Буресвету. К сожалению, этот самосвет вел себя странно. Хотя новый тайлинский метод действительно быстро переносил бурисвет, странный Фабриаль впитывал слишком много. Они опустошили большую часть сфер, которые принесли с собой — но сапфир все еще едва светился. Они, казалось, впрыскивали свет не только в этот камень, но и во всю сеть самосветов и кристаллических жил. Действительно ли это Фабриаль? Навани не узнала конструкцию клетки. Вокруг камня просто была натянута металлическая проволока. И зачем нужен стеклянный шар размером с ее кулак, расположенный в стороне в своем собственном углу, и прикрепленный к драгоценному камню проводами. Пока ее ученые работали, опустошая один самосвет за другим, Навани провела тыльной стороной свободной ладони по гранатовой жили на стене. «Действуйте быстро!» — сказал сородич. «Мы стараемся изо всех сил», — прошептала Навани. «Мои солдаты еще живы?» «Я их не вижу. Мое зрение ограничено». И это сбивает с толку, поскольку так было не всегда. Но я думаю, что солдаты, которых ты послала, близко. Я слышу крики рядом с самосветным сердцем башни. Нава не закрыла глаза, надеясь, что всемогущий примет тихую молитву, раз уж нет возможности сжечь охранный глиф. «Торопитесь», — сказал сородич, — «торопитесь». Она взглянула на груду самосветов. К счастью, тайлинский метод позволял перемещать буресвет между различными типами камней. Мы пытаемся. — Ты знаешь, почему спрены предпочитают разные виды самосветов? — Потому что они разные, — ответил сородич. — Почему человеки предпочитают один вид пищи другому? И все же еда, окрашенная в разные цвета, но с одинаковым вкусом, Часто одинаково приемлемо для нас. Навани кивнула на горку изумрудов. Многие самосветы идентичны, по крайней мере, по структуре. Мы думаем, что они даже могут иметь в своей основе один и тот же химический состав. Цвет для спрена, как аромат, часть души объекта. Любопытно. Поспешите, — опять сказал сородич, — повелительница боли. Владеет потоком трансформации, ее знания опасны. Она заполнит мое сердце, колонну, в правильном порядке своим пустотным светом. Поступив так, она исказит меня, и я стану, я стану таким же, как несотворенные. «То, что мы здесь делаем, защитит тебя?» — прошептала Навани. «Да». Оно воздвигнет барьер, не дающий никому, ни человеку, ни несотворенному, ни певцу, добраться до меня. Значит, оно остановит Теофила, — сказала Навани, от разрушения конструкции, которая блокирует сияющих. Теофил обречен. Вы должны поторопиться. Навани, они снова активировали клятвенные врата, Прибыли свежие вражеские войска. Как они это делают? У них есть неболомы, но способности этого ордена тоже должны быть подавлены. Разве не так? С ними человек с клинком чести. Мож, убийца. Нава не почувствовала, как в ней поднимается гнев. К сожалению, больше она ничего не могла сделать. «Быстрее!» «Пожалуйста, быстрее!» Сородич как будто осекся. «Погоди, что-то происходит!» Повелительница Боли остановилась. Венли видела, как человеческие солдаты предприняли последний рывок. Она стояла у подножия лестницы, которая выглядела довольно странно ступеньки велись по стенке просторного колодца, нависали над пустотой в центре и казались ужасно узкими, очень опасными. Это было чистое безумие — сражаться на крутой и ненадежной опоре со сплавленными и царственными. И все же люди доблестно пошли на такой шаг. Они сомкнули щиты и двигались сообща с точностью, которой всегда восхищалась Эшонай сестра Венли. В то время как слушатели сражались с боевыми парами, настроившись друг на друга и на ритмы Рошера, у людей, казалось, был свой собственный вид симбиоза, выкованный за часы тренировок. Навес из щитов прикрывал от небесных, которые парили вокруг строя, пытаясь ударить копьями, но в помещении для маневра было слишком тесно. Прежде чем начать атаку... Люди вылили бочки воды в пролом, и дождь пролился на царственных в буреформе внизу. Вода ослабляла их, что Венли всегда казалась иронией судьбы. Зрелище было настолько поразительное, что Венли послала за Рабаниэлью, прервав работу, сплавленной с колонной. Рабаниэль вышла и с ужасом посмотрела на людей, оказавшихся так близко. Быстро рявкнула она на стоявших рядом буреформ. Вверх по ступенькам. Вступайте в бой с солдатами напрямую. Буреформы повиновались, но поскольку их силы были ослаблены водой, они не могли как следует противостоять атакующим. Человеки пронзали их своим оружием или сталкивались со ступенек, неуклонно спускались, огибая круглую стену мрачно переступая через тела павших товарищей. Они поддерживали ширину строев три человека. «Удивительно!» — прошептала Рабаниэль. Человеки сражались, как огромный зверь в панцире, извивающийся неумолимый ущельный демон, сплошь броня и зубы. Рабаниэль махнула остальным глубинным, чтобы они присоединились к битве. Но даже такое подкрепление оказалось неэффективным. Макаим несколько раз разрушали человеческий строй, высовывая руки из стен, чтобы толкнуть человеков или схватить за лодыжки. Но те быстро приспособились. Ближайшие к стене теперь шли с мечами наготове, высматривая глубинных. Ни одна бестелесная рука упала на землю рядом с Венли. Туда же куда валились убитые человеки и потерявшие опору царственные. Стоя рядом с Рабаниэлью, которая все больше выходила из себя, Венли подумала, человеки могут и добраться до цели. От нескольких сотен осталось всего пять десятков, которые во главе с седым старым воином упрямо продвигались вперед. Венли поймала себя на том, что беззвучно подбадривает их, а тимбра внутри нее ликовала в ритме надежды. Судьба человеков как таковых ее мало заботила, но невозможно было смотреть на такое проявление упорства без восхищения. Вот почему ее народ уменьшился. Почти исчез за годы войны с человеками. Дело было не только в доступе к осколкам, или невероятных ресурсах их противников. Весь секрет в том, как эти противники, каждый в отдельности слабее любого слушателя, действовали сообща. У них не было форм, но они компенсировали это тренировкой, жертвуя индивидуальностью, пока не становились практически спренами, настолько хорошими в единственном деле, что им никогда бы не удалось измениться, избрав для себя иную цель. Они совершили еще один виток вдоль стены, до земли осталось всего лишь двадцать футов. И Рабаниэль закричала, призывая еще больше глубинных. Затем сверху вниз пронеслась красная полоска света. Появился Лезиан-преследователь. Он материализовался в самом центре людского строя, размахивая руками с заостренными шипами на панцире. Строй разбился, люди отчаянно попытались перестроиться, чтобы отразить новую напасть, но, конечно же, преследователь снова взмыл воздух. Он оставил пустышку, фальшивую панцирную версию себя. Люди начали ее рубить, а настоящий преследователь в это время с грохотом появился в другой части строя. И ход событий очень быстро изменился. Небесные отыскали бреши в стене щитов и начали тыкать копьями в отдельных человеков. Глубинные воспользовались замешательством и принялись хватать бойцов за руки с мечами и за ноги, заставляя спотыкаться. Небольшая группа человеков, Возглавляемая пожилым ветеранов попыталась вырваться вперед и пробежать оставшуюся часть пути, но царственные возле Венли вытерлись насухо, и им удалось выпустить коллективную молнию, которая разрушила ступени прямо перед солдатами, образовав большую дыру. Предводитель человеков и его ближайшие спутники упали вместе с обломками и разбились насмерть. Остальные предприняли отчаянную попытку отступить. Вскоре все закончилось. Рабаниэль запела в ритме облегчения и зашагала обратно к колонне по украшенному из израстцами коридору. Не желая смотреть, как добивают оставшихся, Венли повернулась и поспешила следом. Звуки падающих тел, грохот доспехов, о камень преследовали ее всю дорогу. «Все кончено», — прошептал сородич. «Твои солдаты погибли». «Это точно?» — спросила Навани. «Что ты видишь?» «Раньше я могло наблюдать за всей башней. Сейчас вижу только отдельные участки. Небольшую часть шестого этажа, комнату на четвертом с клеткой...» «Место, ближайшее к повелительнице Боли. Она возвращается. Сейчас она меня убьет». Большой самосвет, над которым работали ее люди, наконец-то удалось зарядить, и он ярко засветился. Свет внутри его сердито забурлил и заплясал, а потом погас, как будто растворился. Нава не встревожилась, Но тут сородич заговорил опять. «Получилось. О, мелиши! Я тебя ненавидел, но теперь благословляю. Все получилось. Я в безопасности, по крайней мере, на время». Нава необлегченно вздохнула. «Если они доберутся до самосвета, который вы только что зарядили», продолжил сородич, — что смогут исказить мою суть через него. Надо его уничтожить. — Это сломает щит? — выдавила Навани. — Нет, ослабит, но так лучше. Ты не сможешь защитить это место. Твои солдаты на лестнице погибли. Она выдохнула и пообещала себе сжечь молитву запавших, когда сможет. Но если Теофила убили... Значит, башня захвачена. Единственным выходом для Навани было сдаться. Она должна была надеяться, что барьер продержится достаточно долго, пока Далинар не доберется до них или пока она сама не найдет способ освободить Сияющих. Если, конечно, ее не прикончат. Сплавленные нечасто убивали кого попало, но были донесения о том, что они казнили высокопоставленных светлоглазых. Это зависело от сплавленных, возглавляющих отдельные подразделения, и от того, насколько упорным было сопротивление. «Разбейте сапфир», — сказала она своим ученым. «Уничтожьте весь Фабриаль, включая клетку и стеклянный шар. Пошлите людей в картографический кабинет и в хранилище информации, чтобы они сожгли наши карты башни». Остальные присоединяйтесь ко мне. Мы должны найти способ официально сдаться, не будучи убитыми, прежде чем сможем заявить о своих намерениях. Рабаниэль снова с некоторым нетерпением приблизилась к колонне. Венли стояла рядом, когда сплавленная протянула руку, чтобы коснуться определенного набора самосветов, встроенных в колонну и продолжить наполнять их пустотным светом. Однако, едва начав, она заколебалась. Какой любопытный поворот! В системе есть буресвет. Так не должно быть. Сородич не может его создавать. «Я думала, сияющим всегда нужен буресвет. Для себя и фабриалей», — сказала Венли. «Башня — другое дело». Рабаниэль взглянула на Венли, отметила ее замешательство и, в отличие от многих сплавленных, решила объяснить. Сородич-башня — уритеру дитя чести и культивации, созданное для борьбы с враждой. Это место действует благодаря особому свету сородича — смеси сущностей его родителей. Одного буря света не хватит, чтобы основные системы башни заработали. С точки зрения сородича он не полон, как ключ, у которого не хватает нескольких зубцов. — А ваш пустотный свет, он как ключ без зубцов, — предположила Венли. — Я вообще не пользуюсь ключом. Я ломаю замок. Рабаниэль положила руки на колонну, заряжая еще один особый самосвет. — Сородич без сознания. Он не чувствует, что мы здесь. Это я могу определить. Я могу исказить его суть так, что он будет служить нам, когда пробудится. Таков был мой план. Но этот буря свет... Я чувствую его много. Может быть, это просто энергия, нужная для работы насосов или лифтов? Это не части сородича. Их добавили позже. Прикрепили к конструкции. Им хватает одного буря света. Рабаниэль остановилась и отступила назад, напевая в ритме страстного желания, который указывал на замешательство или вопрос. А потом от столба начала расходиться волна синего света. Рабаниэль отшатнулась, а потом они с Венли обе выскочили в коридор. Свет остановился и, казалось, застыл, преграждая путь. Рабанель шагнула вперед и положила на него ладонь. — Плотный, — сказала она, — и питается, судя по оттенку, буря светом. Венли ожидала гнева. Этот щит, чем бы он ни был, явно препятствовал тому, что делала повелительница желаний. Как ни странно, та оказалась очарованной. — Замечательно. Поистине замечательно, сказала Робнель, постукивая ножом по щиту. Он звякал, как стекло, когда к нему прикасались. Невероятно. Это разрушает наши планы? Спросила Венли. Разумеется. И вы не возражаете? Конечно, нет. Взламывать эту штуку будет очень интересно. Я была права. Ответы. Способ положить конец войне. Все должно быть здесь. По полу в их сторону промчалась красная молния. Венли ее уже видела. Точнее, Спрена, который принимал облик молнии, бегающей по какой-нибудь поверхности. И действительно перед ними возникло существо, похожее на человечка. Не певца, а именно человека. Со странными глазами и волосами развивающимися на невидимом ветру. «Улем» — первый спренд пустоты, которого она встретила много лет назад. «Повелительница желаний», — он ответил витьеватый поклон. «Мы нашли жену черного шипа, королеву этой башни». О -о -о", спросила Рабаниэль. «Где она пряталась?» Глубинный призыватель источников — Нашел ее возле странного фабриаля, который теперь, увы, разрушен. Призыватель с отрядом захватили королеву в плен, она не сопротивлялась. Теперь она просит разрешения поговорить с тем, кто руководил нашим нападением. «Я должен ее убить?» «Не будь расточительным, Улим», — сказала Рабаниэль. «Жена черного шипа станет очень полезной пешкой». «Я думала, ты это сам понимаешь». «Обычно я только и делаю, что мечтаю о новой игрушке», — сказал Улим. «Но эта женщина опасна и коварна. В отчетах говорится, что именно она создала летающую машину, совершившую налет на Олеткар в прошлом месяце». «Тогда мы тем более не станем ее убивать», — сказала рабниэль «Жители этой башни могут считать ее символом», — начал Улим. Затем маленький Спрен склонил голову на бок, глядя на щит, закрывающий дверной проем. — Что это? — только сейчас заметил? — спросила Венли. Улим взглянул на нее и отвернулся, делая вид, что ее тут нет. — Что он думает о Венли теперь, спустя столько лет? Он столько ей наобещал. Неужели ему стыдно, что она выжила, зная, какой он лжец? — Это головоломка, — сказала Рабаниэль. — Пойдем. Хочу встретиться с этой королевой башни. Мава старалась сохранять присутствие духа. Она стояла, сцепив руки перед собой, окруженные солдатами-певцами. От усталости хотелось поникнуть, но она держала голову высоко. Жаль, что сегодня на ней простое рабочее платье с перчаткой, а не официальная хава. Однако тут уж ничего не поделаешь. Королева остается королевой, независимо от того, что на ней надето. Ее лицо было спокойным, хотя на самом деле она сама не знала, чего ждет. Заключение или смерти Естественно, ее сразу отделили от остальных и забрали наруч с ваоббриями. Как бы ей хотелось возжечь молитву всемогущему, чтобы он позаботился о ее ученых? Единственной причиной сдаться было желание защитить их и остальных обитателей башни. В этом сплавленные проявляли мудрость, они снова и снова давали понять что не убивают людей, которые сдаются. Любой всегда знал, что выход есть. Надо просто покориться. Это был тот же самый урок, который Гавелор и сама Навани преподали много-много лет назад. Города, присоединившиеся к объединенному Олеткару, процветали. Конечно, Гавелор и Далинор всегда добавляли уточнения. «Кто не подчинится, к тому пришлют черного шипа». Из-за подобных воспоминаний Навани не испытала возмущения, когда вражеские солдаты вели ее вниз по ступенькам. Разве она могла чувствовать себя оскорбленной из-за того, что с ней делали то же самое, что она по собственной воле делала с другими? Таков был огромный изъян в рассуждениях Гавелора. Если их власть над Олеткаром основывалась на силе, что должно было случиться, если появится кто-то сильнее? Такая система обеспечивала постоянные войны и борьбу за престол. Эти возвышенные рассуждения отвлекали ее, пока на глаза не попались первые трупы. Они лежали, привалившись к стене, на повороте лестницы. Люди в униформе Роэна. Мужчины со слишком молодыми лицами, убитые при попытке пробиться к самосветной колонне. Люди, которых она послала на смерть. Нава не собралась с духом, но ей пришлось пройти по лужам их крови, чтобы проследовать дальше. Воренская доктрина воспитывала верующих отвращение к азартным играм и Навани часто гордилась тем, что избегала подобных вещей. И все же она поставила на кон чужие жизни. Кровь была повсюду, она стекала по ступенькам, и Навани едва не поскользнулась. Один из охранников взял ее под руку, и путь продолжился. Вниз, мимо проломов, в деревянных перилах, в тех местах, где сражение разыгралось особенно бурно. Внизу она обнаружила груду трупов, среди которых были и люди в халинской униформе, бедный Теофил и его солдаты. Похоже, они почти добрались до цели. Небесному пришлось перенести Навани через пролом в ступенях, где лежало несколько последних тел, отмечая место завершения этой схватки. «Спасибо тебе, Теофил», — подумала она, — «и всем вам». Если у башни был шанс, то только потому, что эти люди выиграли время. Даже если они не добрались до колонны, они совершили подвиг. Она не забудет эту жертву. У подножия лестницы ее провели по коридору с израстцами, По пути Навани вдруг поняла, что гордится тем, как они сопротивлялись. Не только теофилы-солдаты, но и вся башня. Да, сплавленным потребовалось меньше половины дня, чтобы завоевать Уритеру целиком. Но, учитывая отсутствие у Навани сияющих и осколков, город продержался удивительно долго. Она почувствовала... Особое удовлетворение от их усилий, когда увидела светящийся синий свет в конце коридора, преграждающий путь в комнату с колонной. Странно, что она сильнее всего ощущала себя королевой, когда у нее отняли власть. Солдаты повели ее в большую из двух библиотечных комнат, где стояла высокая сплавленная фемалена, в легких доспехах, просматривая бумаги в какой-то из многочисленных стопок. Самые ценные инженерные и конструкторские секреты Навани. Усплавленной была странная прическа с панцирем, покрывающим почти всю голову, за исключением макушки, где торчал пучок оранжевых локонов. Потому как стражники представили Навани, было ясно, что это и есть их предводительница. Сплавленная продолжала читать, едва заметив Навани. «Я готова обсудить условия капитуляции», — наконец сказала Навани. Стройная царственная подошла к Фемалене. К Рабаниэле, повелительнице желаний, не следует обращаться напрямую. Сплавленная прервала ее, что-то сказав. Царственная, похоже, этого не ожидала, потому что... Когда она снова заговорила, ее интонация заметно изменилась. «Госпожа говорит, она пришла ко мне как королева, хотя уйдет без титула. Пока что она может говорить, когда пожелает, как подобает ее положению». «Тогда позвольте мне предложить капитуляцию», — сказала Навани. «Моим солдатам приказано сложить оружие, если вы подойдете с соответствующим знаком» доказательством того, что мы достигли соглашения. «Мне понадобятся твои сияющие», — через переводчицу ответила сплавленная Рабаниэль. «Ты выпустишь прокламацию. Любой, кто укрывает сияющего, подлежит суровому наказанию. Мы обыщем башню, чтобы взять их всех под свою опеку. Твои солдаты и офицеры будут разоружены, но их пощадят». Твой народ может продолжать жить в башне по нашим законам. Все светлоглазые, включая тебя, будут равны темноглазым. Вы человеки не больше и не меньше. Воля певца должна быть исполнена немедленно, и человеки не могут носить оружие. В остальном я позволю всем продолжать свои занятия и даже заниматься торговлей, хотя это привилегия — не распространяется на большинство человеков в Алеткаре, Я не могу отдать сияющих рыцарей на казнь. Тогда мы убьем их всех, пока они без сознания, и как только закончим, предложим более жесткие условия капитуляции. И наоборот. Мы можем сейчас договориться, и, возможно, твои сияющие будут жить. Я не обещаю, что не передумаю но я не собираюсь их казнить. Мы просто хотим убедиться, что они должным образом обезврежены. Они без сознания. Что еще может потребоваться?» Рабаниэль, не отвечая, листала страницы. «Я согласна на эти условия», — сказала Навани. «Башня твоя. Если твои люди приблизятся к моим с белым флагом, на котором нарисован черный круг, Они сдадутся. Несколько царственных побежали разнести весть, и Навани пожелала им лететь быстрее ветра. «Что ты сделала с моими учеными? С солдатами, которые были в этих залах?» «Некоторые мертвы», — сказала Рабаниэль через переводчицу. «Но таких немного». Навани не закрыла глаза. «Сколько? Кто из ее друзей погиб во время этого вторжения?» Было ли безрассудством с ее стороны так долго сопротивляться? Нет, нет, ведь это дало нам время поставить щит. Она очень мало знала о сородиче и об этой башне, но, по крайней мере, теперь у нее был шанс. Только работая с врагом, притворяясь послушной и контролируемой, она найдет возможность восстановить сияющих. «Это ты нарисовала?» — спросила Рабаниэль через переводчицу, перелистывая страницы. Это действительно были наброски Навани — новые воздушные корабли, более практичные конструкции, ставшие возможным теперь, когда они лучше понимали механику полета. На рисунках был оттиск ее личной печати. «Да», — сказала Навани. Сплавленная продолжила читать. Потом случилось удивительное. Она заговорила на языке Олети, с сильным акцентом, но вполне понятно. И многие человечьи королевы этой эпохи занимаются инженерным делом. Это поразило ее царственную переводчицу, которая, казалось, не знала, что повелительница желаний может говорить на Олитийском или, возможно... Она была удивлена тем, что кто-то столь высокопоставленный заговорил с человеком. У меня необычное увлечение, сказала Навани. Рабнель сложила лист бумаги и, наконец, встретилась взглядом с Навани. Это замечательно. Я хотела бы тебя нанять. Нанять меня? Растерянно переспросила Навани. Ты больше не королева, но ты, очевидно, талантливый инженер. Мне сказали, что ученые этой башни уважают тебя. Поэтому я бы наняла тебя для работы над проектами Фабриалей. Уверяю, у меня найдется для тебя занятие получше, чем таскать воду или стирать одежду. Что это за игра? Сплавленная ведь не думает всерьез что Нава не будет придумывать фабриали для врага. — Таскать воду или стирать одежду — прекрасная работа, — сказала она. — Мне случалось делать и то, и другое. К тому же я не буду обязана выдавать секреты врагу, который, боюсь, неизбежно использует их, чтобы завоевать мой народ. — Верно, — сказал Рабаниэль. — Ты не гордая, я это уважаю. Но подумай над моим предложением, прежде чем отвергнуть его. Рядом со мной тебе будет гораздо проще отслеживать то, что я делаю, шпионить за моими проектами. А еще у тебя будет больше возможностей тайком передать информацию мужу в надежде на спасение. Я знаю о буревом и пустотном свете много такого, чего не знаешь ты. «Будь внимательна, и я подозреваю, что ты узнаешь от меня больше, чем выдашь». У навы не пересохло во рту. Она посмотрела сплавленной в глаза, слабо светящейся от пламени ее испорченной души. «Шквал!» Рабаниэль произнесла все это таким спокойным тоном. «Это существо было древним. Оно прожило тысячи лет». Какие тайны должен хранить ее разум? «Осторожно», — подумала Навани. «Если ей тысячи лет, значит, все это время она практиковалась в манипулировании людьми». «Я подумаю над этим предложением», — сказала Навани. «Называй меня древняя или повелительница желаний», — сказала Рабнель поскольку ты больше не имеешь права игнорировать мой титул. Я помещу тебя к твоим ученым. Обсудите это вместе, а затем сообщите мне о своем решении». Солдаты увели Навани. Так она лишилась еще одного трона.